Глава двенадцатая. Второе наказание Харченки. Так как в душе у всех чувствовалась некоторая пустота, то все первым долгом принялись по своему обыкновению ругать харченко «Экки подлец этот Харченко! А? Ты говоришь об этой порочной свинье? Стоит ли говорить о нем? Скуп и скуп. Вот уж, что верно, то верно». Подумайте, если бы он дал за глухонемого не сорок, а семьдесят или восемьдесят рублей, мы бы жили-поживали еще недельку. Да уж, от этого человека дождаться чего-нибудь. Как же? Подумать только, вынесли покойника, рисковали будущностью, прятали концы в воду, и все это за какие-то сорок рублей. Сорок рублей за сокрытие трупа. Труп неодобрительно заявил. «Конечно». Он обошел вас. Ясно, как день. Вы продешевили. Я еще тогда же собирался сказать вам это, когда лежал на диване под простыней, да только не хотелось обесценивать предприятие. Да, продешевили. Надо сознаться. Ты не знаешь, Громов, сколько вообще берут за сокрытие мертвых тел? Разно, смотря по телу. Конечно, глухонемые дешевле, но ведь не сорок же рублей. Я должен стоить до ста. Хм. «Жалко. Может, подбросить тебя к нему снова?» «Нет. Я могу быть глухонемым, могу сделаться на короткое время трупом, но разложившимся трупом сделаться невозможно. Это удается только раз в жизни и безвозвратно». «Что же делать?» «Нужно вернуть свои деньги», — сказал Громов серьезно. «Идите сейчас к Харченке и ждите меня. Не смущайтесь и не ахайте, когда я войду. Не в усах счастья». Он сделал друзьям приветственный жест и исчез за углом. «Пойдем к этому мошеннику», — сказал Подходцев. «Интересно, как он себя чувствует?» Мошенник Харченко чувствовал себя неважно. Он лежал на кровати и читал какую-то книгу. Не особенно обрадовался неожиданным гостям. «Куда вы пропали? Я ждал, беспокоился. А он где?» «Здравствуй, Витечка». «Ну, как твоё здоровьице?» «Убирайтесь к чёрту! Я из-за вас ночей не сплю!» является таинственно прищурился подходцев. «Ну, ничего. Это до сорока дней будет, а потом исчезнет». «Куда вы его дели?» «Ах, Витечка, ты нам слишком мало дал денежек. Мы его возили-возили, извозчику дали пятьдесят рублей, чтоб молчал, а мёртвенького у тебя в овражке закопали». «Десять рубликов своих приплатили?» «Может, вернешь?» Харченко побледнел. «Как в овраге? Здесь, около меня?» Зазвенел звонок. Харченко пошел отворять парадную дверь и впустил невысокого, бритого, коротко остриженного человека, который мрачно оглядел всю компанию и немало немедля опустился на стул. Жаль ли было ему своих элегантных усов и прекрасных мягких волос, Или его мучил голод, но Громов был чрезвычайно мрачен. Харченко со страхом и изумлением оглядывал его, а потом нервно спросил. «Кто вы такой? Что вам угодно?» «Что мне угодно? Справочку, что у вас не было моего брата». «Какого брата?» — закричал Харченко. «Что нужно? Никакого брата мы не знаем». «Какого брата? Моего? Глухонемого?» Он несколько дней как исчез. Сначала я думал, что он уехал в Новочеркасск, а потом по справкам выяснилось, что он был у вас. Я сейчас. Пролепетал Харченко и выскочил в столовую. Там он сел за стол, положил голову на руки и, сотрясаясь тяжелым телом, заплакал. Подходцев вышел вслед за ним, положил руку на его плечо и сурово спросил. «Чего ревешь, дурак? Надо бы следы замести» он разливается, как дождик. «Замолчи!» «Да что... что вы над, над, наделали? За, за, зачем вы меня втянули в это? Вон теперь брат появился!» «Ничего, выкрутимся. Пойдем туда. Вытри слезы. Как не стыдно, право. Как преступление совершать, так ты мастер, а как тянуть Варвару на расправу, так ты в слезы. Какий дурак, боже ты мой!» «Я совершил преступление? Да какое?» «Как какое?» «А сорок рублей за что дал?» «Лучше бы молчал, миленький. Пойдем!» Подходцев втолкнул Харченко в дверь, вошел вслед за ним и, приблизившись к Бритому незнакомцу, сказал «Вы спрашиваете о глухонемом?» «Да, он был здесь, но в тот же день уехал». «Что-то мне не верится», — с сомнением сказал Бритый. «Боюсь, не случилось ли с ним чего? Тут места глухие, а он человек больной, без языка и ушей. Говорят, здесь какой-то овраг близко. Я думаю, не подшарить ли мне в овраге?» Подходцев бросил мимолетный взгляд на бледного, близкого Кобмора Кухарченко и всплеснул руками, фальшиво смеясь. «Что вы, что вы! Да чего ж ему быть в овраге? Вот новости!» «Уехал просто человек в Новочеркасск. Хм, а оттуда собирался в Пятигорск и Тифлис, да, и потом еще куда-то. Где-нибудь в этих городах вы его и найдете». Бритый человек закрыл лицо руками и заплакал. «Я верю вам, но что-то подсказывает моему сердцу, что с несчастным братом стряслось неладное. О, как бы я хотел выяснить это! Нет, так или иначе я разыщу его». Поезжайте в Новочеркасск или в Пятигорск. Я поехал бы, я сегодня бы и выехал, но, увы, у меня нет денег. Вот она что, задумчиво протянул Подходцев. Действительно, а уехать вам надо. Обождите одну минутку. Подходцев взял Харченку за руку и вышел с ним в столовую. Слушай, во что бы то ни стало, нужно его сплавить. Харченко захныкал. «Все я! Опять я! Опять денег давай! Что у меня, завод денежный, что ли? Откуда я возьму?» «Да пойми же, чудак, если он здесь останется, ведь мы ночей спать не будем. Вдруг он полезет во враг. «Ну, ты понимаешь, труп в двухстах шагах от твоего дома, труп человека, который уже как осведомлен, брат, был у тебя. А? Как на тебя посмотрят?» Будь «Те вы прокляты!» — заплакал Харченко. «Злой дух принес вас тогда ко мне! Сколько ему дать на отъезд?» «Чем больше, тем лучше, Витенька. Пойми, что тогда он будет себе колесить по Кавказу и забудет о нас совершенно». «Пятнадцать рублей. Довольно?» «Что? Шестьдесят! И то за одну только дорогу. Харч свой». «Ничего, Витечка, на такое дело жалеть не надо. После дороже может стоить». «Чего там! Зато уж теперь можем начать новую жизнь!» Харченко заскрежетал зубами и, ударив кулаком по стене, выхватил из кармана новенький щегольской бумажник коричневой кожи. «На! Пусть лопает!» «Я не выйду к нему! Он уж очень напоминает лицо покойника!» Брррр. Когда все трое шли в золотой якорь, Громов сказал, потирая непривычно гладкую верхнюю губу, Если бы Харченко не был такой скотиной, то вся эта история хм, мне бы не особенно была по сердцу. — Конечно, — поддакнул подходцев, — но раз скотина, то кто же ему виноват? И все согласились. Никто.